Аромат атмосферы. Главное в деле гейши – это умение создать приятную для гостей атмосферу вечера. Когда гейши в разговорах между собой касаются общих вопросов своей профессии, то против моих ожиданий не сравнивают разные ханомати, не выстраивают по какому-то ранжиру. Единственное, что при этом каждый раз обсуждается – это изюминка. Привносимый гейшами дух, свойственный той или иной общине – По словам Тизуру, настоящий знаток и ценитель искусства гейш, побывав в обществе лучших гейш-общины, всегда может уловить этот непередаваемый аромат, этот дух общества гейш. Что касается каждой гейши в отдельности, то, по мнению Тизуру, можно говорить о ее достоинствах или недостатках, но сказать, какой ханомати лучше, какой хуже, по ее мнению нельзя. Вообще японцам очень свойственно выстраивать все в некую систему и иерархию, поэтому было удивительно слышать, что и Тизуру и все другие гейши, с кем пришлось разговаривать, были совершенно равнодушны к тому, какое место они занимают среди других ханомати. Речь могла идти о различии в целом между столичными ханамати и общинами гейш в других городах, которые по классу значительно ниже. Что же касается качества своей работы, то его гейши оценивали совсем иначе, нежели люди со стороны. Если, предположим, прохожий на улице скажет, что лучше Акасаки в Токио ханамати нет –